Произошло это дружно, словно по тайному сговору. На окраинных городов вокруг деревень, крестьяне посеяли на пашних лугах в садах семена васильков, мака, клевера и семена более редких цветов, так чтобы они составили определенные письмена. И вот они взошли. Из темной почвы вышли на свет Божий кое-где неуклюжие, кое-где изящно очерченные И теперь кричали красными маками, синими васильками, желтым львиным зевом и грациозными белыми лилиями «Зюс, поганый жид!» или «Йозеф Зюс, поганый жид и губитель!» Кое-где в дело вмешались власти, но вопреки обыкновению вяло и не слишком строго. Люди посмеивались, герцог хохотал. Мария Августа нарочно поехала за город осмотреть особенно искусно сделанную куртину. То, что увидела, она потом подробно описала Магдален Цибилле, которая под каким-то предлогом отказалась сопровождать ее. На большой поляне у опушки леса подлиг Герсау, неподалеку от деревянного забора, которым был огорожен дом среди цветочных клумб, какой-то крестьянин посеял ту же надпись. Это был молодой человек, принадлежавший к братской общине магистра Якова Поликарпа Шобера. Здесь, в библейском обществе, после ухода Магдалян Сибиллы, стало пусто и скучно. Правда, собирались здесь люди тихие, смиренные и скромные, однако присутствием в своей среде дочери Прилата Они как-никак гордились, и теперь, без нее, их маленький кружок совсем приуныл. К тому же из резиденции доходили удивительнейшие слухи о Магдален Сибилле, и хотя благочестивые души не смели помыслить дурное о своей бывшей сестре, тем не менее эти слухи давали пищу ненависти и отвращению к ироду-герцогу и его телохранителю-еврею, который был явно сам сатана во плоти. Движимый истинно-христианским возмущением, молодой крестьянин тщательно и добросовестно вывел на лесной поляне надпись из цветов «Йозеф Зюс, поганый жид и сатана». Для самого магистра якобы Поликарпа Шобера с отъездом Магдален Сибиллы исчез благой царительный свет. При всем своем смирении и приниженности он чувствовал, что их с Магдалин Сибиллой связывает сокровенное знание, возвышая его шобера над остальными. Она без сомнения догадывалась о его великой сладостной тайне, и потому кроткому, упитанному, толстощекому молодому человеку ее присутствие давало тихую возвышенную радость. Какая отрада! Сознавать, что рядом есть кто-то, проникший в твою заветную тайну. А если от этого чувствуешь себя выше других, то разве можно такое чувство считать неугодной богу гордыней? Магистр любил уединение в Боге, но ему очень недоставало Магдален Сибиллы — И теперь он искренне подосадовал на то, что наградное ведомство потребовало слишком большую сумму за место герцогского библиотекаря, почему его кандидатура провалилась, и наряду с общим возмущением против Зюса у него зародилась чисто личная ожесточенная ненависть, за которую он сам порою смиренно корил себя, почитая ее неподобающей христианин. Но избавиться от нее он не мог. И во время своих задумчивых прогулок по лесу часто останавливался перед цветочной надписью и не без удовлетворения окидывал взглядом очертания букв: Иосза вззюз, поганый жит и сатана. Однажды неудержимая сила вновь привела его туда, и сердце остановилось у него в груди, когда он увидел подле надписи другого посетителя, черноволосую матово бледную девушку, Принцессу из небесного Иерусалима. Она лежала на земле, заливаясь слезами. Полная, добродушная на вид женщина, растерянная и беспомощно хлопотала около распростертой почти без памяти девушки. У мягкосердечного магистра все внутри перевернулось от жалости. Колебаний тут быть не могло. Христианская заповедь любви повелевала ему поспешить на помощь ближнему. Однако немало времени прошло, пока он преодолел робость перед этим неземным видением, втайне дрожа от страха, как бы принцесса не оправилась, прежде чем он наберется храбрости заговорить с нею. Но в конце концов он взял себя в руки, спотыкаясь о корне, подошел ближе, снял шляпу и, отвешивая низкие церемонные поклоны, произнес «Сударыня! Сударыня!» Толстуха в испуге обернулась, принцесса медленно обратила к нему взор, который блуждал где-то далеко и не замечал его. Он не был большим психологом, но понял, что расстройство девицы связано с цветочной надписью, и обрадованной этой догадкой поспешила сведомиться с нежнейшей и почтительнейшей интонацией. «Разве вас, сударыня, гнусный жид оскорбил чем-нибудь?»